Глава 12 Церемония по обычаям квибзов оказалась простой и сложной. Во-первых, жрец спросил не только Деларда и Раише о желании вступить в брак. Он задал вопрос Изабелли: Не будет ли она возражать против появления младшей жены? Изабо отнеслась к ситуации с врачебным юмором поэтому ответила, что будет просто счастливо переложить на более молодую и резвую птичку домашние дела и рождение детей. Дон дернул углом рта, а Раиша слегка испугалась и приосанилась. Прочитав положенные молитвы, жрец соединил руки новобрачных, осыпал их зерном, окропил водой и вручил две ветки, как символ плетения нового гнезда, а потом отпустил их, похвалив старшую жену за правильное отношение к браку. В гостиницу вернулись глубокой ночью и сразу легли спать, а утром настало время готовиться к приему. О проведенной церемонии не говорили. Аделарда уложил в поясной футляр для бумаг, Еще и свидетельство о браке. И на этом его подготовка к приему закончилась. Обо всем остальном заботились дамы. В назначенный час всё было готово. Грант в черном с серебром камзоле стоял у двери, оправляя белоснежной рукава рубашки. В руках шляпа с пышным плюмажем. Рукава камзола пошло отделаны заговоренными першками раиши. Такая же отделка красовалась на кружевном воротнике Донны Деламара. Ее платье тоже было черное, расшитая серебром, а в прорезях рукавов мелькала белоснежная камиза, прошитая серебряной нитью. Самый светлый наряд приготовили для раиши. Серебряное платье, расшитое черным шнуром. Пёрышек хватило только на пучок у пояса, но это был символ, понятный всем квибзам. Стая Деламара едина. Дворец князя располагался на холме над городом. Высокие башни тянулись в небо. Между ними красовались могучие дубы, на которых виднелись огромные гнезда. «Ваш князь Орел?» — поинтересовалась Изабелла, обратив на это внимание. «Орел и вся его стая орлы», — подтвердила девушка сама с интересом, рассматривая дворец из окна кареты. Когда экипаж подъехал к ограде дворца, дамам пришлось спрятаться за занавесками и делать вид, что им неинтересно разглядывать пейзаж и дворец над которым кружили хищного вида крупные соколы. «Это охрана», — осторожно указал взглядом верха Деларда. «Очень зоркая и стремительная. Говорят, крупный балабан может выбить из седла всадника». Изабела поежилась, а Раиша испуганно сжалась в комок. «И зачем пугать девочку?» Укоризненно сказала Донна, приобнимая птичку. Да я просто вспомнил, что племянник рассказывал. Прошу прощения, что напугал, вздохнул Дон. Между тем карета остановилась у лестницы, и пара статных лакеев помогла всем выйти. И забор развлекала себя, пытаясь угадать второй облик квибзов. Догадаться было сложно. Явные черты имели только хищные птицы, а птички поменьше удачно маскировались шелками и украшениями. И все-таки двор квипзов отличался от гешпанского двора. Здесь мужчины были одеты ярче, да и встречались они в коридорах чаще. Дамы довольствовались пышными платьями сдержанных цветов — графитовый, палевый, шоколадный. Точь-в-точь точь оперения самочек в природе. Зато самцы блестели драгоценностями, вышивками и лентами. Раиша шла по дворцу, и губы ее шевелились. Изабелла легонько взяла девушку за руку и заглянула в глаза. Там не было паники или восторга. Уже хорошо. Роскошь птичьего замка не смутила дочь ювелира. Тогда что она шепчет? «Ты кого-то узнала?» Задала вопрос Донна, прикрывая птичку своей спиной. «А? Нет, мы не общались с двором. Просто тут вышивки такие, с заклинаниями. Я некоторые могу рассмотреть, вот и пытаюсь запомнить». Изабу ласково улыбнулась. «Ну, конечно!» Девочка только что открыла для себя новую сторону своей жизни. Общую для всех магически одаренных азбуку она, конечно, знала. Простейшие правила контроля и универсальные заклинания вроде «светлячка» или «левитации предметов» преподают на отдельных занятиях в любой школе. Но с помощью новой стаи птичка увидела, как буквы складываются в слова Поняла, в чем ее сила и как ее можно использовать, и теперь увлеченно заглядывала во все попадающиеся на пути книги. Подглядывая осторожно», — посоветовала она, «а то здешние самцы уже хвосты распушили, заметив новую птичку». Раиша вспыхнула румянцем и осторожно огляделась из-за плеча Изабеллы. Поймала пару скучающих заинтересованных взглядов и спряталась обратно. «Ой, ничего, привыкнешь», похлопала ее по руке Донна. «Главное, смотри на них, словно они лежат в грязи у твоих ног, и все будет в порядке». Птичка покраснела еще больше и, наверное, хотела задать несколько вопросов, но тут к семье Деламара подошел напыщенный, расфуфыренный распорядитель и пригласил на аудиенцию к князю. Адаларда двинулся за ним, а дамы пристроились следом по старшинству, ловя завистливые взгляды. Аудиенция до приема ставила гостей на невероятную высоту. Князь принимал гостей в просторном кабинете на вершине одной из башен. Карабкаться туда было не особенно приятно. Но вид из окна впечатлял. Стены круглой комнаты были отделаны деревом, и тяжелые балки над головой отдаленно напоминали плетение сучьев в орлином гнезде. Сам князь, высокий, широкоплечий старик, не утративший силы и стати, смотрелся в этом интерьере очень органично. Темно-шоколадный камзол с золотой вышивкой, и белоснежная сорочка показывали, что правитель готов к приему, и только срочные дела заставили его подняться в кабинет, забыв о гостях внизу. «Стая Деламара», — сказал он, разглядывая Донна и его жен. «Расскажите, как так получилось?» Адалардо коротко изложил события, не объясняя, где гулял полночи и почему не смог отбиться магией. «Значит, маленькая птичка выжила, потому что, умирая, пыталась помочь?» «Достойно». Князь уставился на Раишу, а та почему-то вспомнила слова Донны и уставилась на него в ответ, копируя строгий взор старшей жены. «Сила духа, несомненно». Стоило Арулу перевести взор на Донну, как девушка с ноткой облегчения спряталась за Донну. Сердце от ужаса колотилось где-то в горле, не доросла она еще с орлами тягаться. Между тем правитель перешел к делу. «Я получил ваше письмо, Дон, Прочитал статьи в газетах. Городоначальник действительно позволил себе». «Действительно», — подтвердил Деламара. «Его люди вывозили мебели и личные вещи, стаи на глазах у соседей». Орел прикрыл глаза. «Публичное обвинение в стяжательстве, да еще у сироты — это провал для чиновника». «Могу я узнать, что вы планируете делать с наследством?» — сухо спросил он. У младшей Донны Деламара открылся дар. Осторожно, ответила Деларда, стараясь использовать непривычные для себя, но правильные в данной ситуации термины. В Гешпании есть академия, в которую принимают девушек. Образование дорого. Я понял. Вы уедете и больше не вернетесь? У младшей Донны появились тягостные воспоминания о родном доме. Обтекаемо ответил Грант. Орел прошелся вдоль окна, глядя на город, в котором уже загорались вечерние огни. Потом повернулся к Деламаро. «Что, если я предложу выкупить дом и лавку?» «С возможностью забрать из них что пожелаете». «Тогда мы уедем со всей возможной поспешностью, ваше сиятельство», — изящно склонил голову аделарда Орел повернулся к столу, выдвинул верхний ящик и выложил на стол тяжелый кошель. Не кинул, а выложил и осторожно сдвинул в сторону Дона. Здесь пятьсот золотых. Думаю, это достаточная компенсация за лавку и недостойное поведение города-правителя. Несомненно, еще раз поклонился Грант. Что ж. «Я вас не задерживаю», — сказал князь. «Такие деньги лучше сразу убрать подальше от посторонних глаз». Доломара понял намек правильно. «Вы абсолютно правы, ваше сиятельство. Приносим свои глубочайшие извинения. Мы вынуждены срочно уехать домой. Дела стаи». Князь кивнул и отвернулся. Повинуясь жесту Изабеллы, Райша повторила за ней реверанс и вышла вслед за ней.